думал только о том, как уничтожить Ван -Гуаня. Ему удалось окружить отряд Ван зайдя противнику в тыл обходными тропинками. Ван бросился в реку Хэйлун и утонул. Войско его погибло в бою. Победа досталась Дзян-Вэйю, но он потерял много людей и провианта. Кроме того, во многих местах сгорели подвесные дороги, Дзян-Вэй решил вернуться в Ханчжун. Дэн-Ай в это время собрал остатки разгромленного войска и ушел в цишаньский лагерь. Опасаясь, как бы Дзян-Вэй снова не перешел в наступление, Сыма-Джао послал Дэн-Аю еще 50 тысяч воинов и приказал держать оборону. Дзян-Вэй же... После небольшой передышки начал восстанавливать подвесные дороги и подумывать о новом походе. Поистине, подвесные дороги исправив, двинул вновь он в поход своей силы. Устремленный к срединной равнине, он покоя не знал до могилы. Если хотите узнать, чем окончился новый поход Дзянвея, Прочтите следующую главу. Глава 115. хоу верит клевете и отзывает войско из похода. Дзян-Вэй строит военные поселения. Итак, полководец Дзян-Вэй начал восстанавливать подвесные дороги в горах, запасать провиант, готовить оружие и чинить корабли, собираясь выступить в поход. И вскоре его пятисоттысячное войско двинулась на Таоян. Передовой отряд возглавил Сахоуба. Дэн-Ай, который в это время находился в цишанском лагере, решил отправиться на помощь Таояну и вместе с Сымаваном, возглавив войско, двинулся в путь. Когда Сахоуба со своим отрядом подошел к Таояну, он увидел, что на городской стене нет ни одного флага, а ворота широко распахнуты. Опасаясь попасть в ловушку, Сяхоуба поскакал к южным воротам и увидел толпу стариков и детей, которые уходили на запад. — В городе никого нет! — обрадовался Сяхоуба и въехал в ворота. За ним двинулись воины. Но тут затрещали хлопушки, на городской стене поднялись знамена, подъемный мост был убран, посыпались тучи стрел, и Сяхоуба, и все его 500 воинов погибли у стен города. В это время к Таояну подошел Дзянвэй. В ту же ночь войска Дэн-Ая напали на шустцев. Одновременно из города ударил Сымавант, Войска Дзян-Вэя были разбиты и отступили более чем на 20 ли, но Дзян-Вэй не унывал. «Победа и поражение — обычное дело для воина», — говорил он своим военачальникам. Один из них, Джан-И, сказал Дзян-Вэю, «Разрешите мне захватить цишаньские лагеря, пока все вэйское войско находится здесь. Если цишань окажется в наших руках, Путь на Чан-Ань будет свободен. Дзян-Вэй разрешил Джан-И идти на Цишань, а сам вернулся в Хоу-Хэ, чтобы завязать бой с Дэн-Аем. Поединок длился недолго, ни один из сражавшихся не победил, и они разъехались. На следующий день Дзян-Вэй готов был сразиться с Дэн-Аем, но тот вызов не принял. Он понял, что часть своего войска Дзянвэй отправил в Цышань и решил идти на подмогу. Ночью, во время второй стражи, до Дзянвэя, который сидел в шатре, вдруг донеслись оглушительные крики и бой барабанов. Стража доложила, что вышло войско Дэн Ая и вызывает Дзянвэя на бой. Военачальники горели желанием сразиться, но Дзянвэй их удержал. «Не торопитесь. Это Дэн Ай производит разведку перед уходом в Цишань, а в городе останется сын его, Дэн Джун». Приказав созвать в шатер военачальников, Дзян Вэй сказал, «Дэн Ай повел войско в Цишань. Наш лагерь будет охранять Фу Цань. Я пойду на помощь Джан И. Пока не вернусь, на бой с врагом выходить запрещаю». Джан И тем временем добрался до цешанского лагеря и перешел в наступление.